239. Апрель 27. Пора уже понять, что давит на сердце неличная тягость, но ноша мира сего и не перестанет давить, пока не закончится смена эпох. Правильно отметили, что близкая душа получила все, что хотела иметь, но счастливее от этого не стало. Каинова формула безответственности за судьбу брата не срабатывает. как на это надеются непонимающие. Пространственные условия, усугубленные порождениями человеческими, затрагивают всех и от их воздействия не уйти никому. Конечно, чуткие организмы страдают особенно сильно, но немало приходится на долю нечутких. И есть не чувствует яра, то всё же не выдерживает и пьют, и раздражаются и впадают в безнадежность. Это всё результаты отрицаемой ответственности за ближних своих. Угроза новых бедствий висит над землей.